340. -ое. Гуру. Передается мысль при контакте. Значит, для обогащения мысль надо стремиться устанавливать связь и контакт. Даже простое думание об иерархии насыщает сознание новыми образами мысли. При постоянстве контакта и ритма процесс становится непрерываемым. и Этим ритмом полезен. Сначала энергия тратится на утверждение ритма, потом ритм несет уже сам. Надо его лишь не прерывать. Когда же внешние условия не позволяют, поддерживать его можно в духе. Ведь важно получение мыслей, записываются они или нет, ибо ритм соблюден. Также не следует опасаться возможности, что пространственная мысль будет когда-либо исчерпана. Пространственные сокровища мысли неисчерпаемы. Пока горит в сердце огонь, Поступления прерываться не могут, если не нарушается ритм. Так с новой уверенностью в бесконечной возможности расширения сознания будем продолжать наш путь в беспредельность.